Глава 50. 14 мая. Вторник. На экран монитора, установленного слева от судейского кресла и развернутого так, чтобы его могли видеть все присутствующие в зале суда, вывели цветное видео с низким разрешением. На нем была широкая городская улица с движущимися по ней машинами. На противоположной стороне, бок о бок, располагались три адвокатские конторы. Китайская закусочная «Сун и Пли» с вывеской «ТГ Ло» на витрине первого этажа и небольшой магазин одежды по соседству. Часы в правом верхнем углу кадра показывали 11.17. По тротуару на дальней стороне улицы шла пожилая женщина, таща за собой сумку-тележку. Затем появился мужчина в бомбере, джинсах, темных очках и шапочке. Он шел уверенным шагом и, миновав офисы первых трех адвокатских контор, остановился у двери, расположенной сразу за закусочной. Протянув левую руку, он нажал на кнопку, которая, по-видимому, служила домофоном. Вскоре дверь открылась, и он вошел. — Мистер Паркер, сумеете ли вы опознать человека на кадрах, который мы только что видели, вошедшего в помещение ТГЛО? — спросил Стивен Корк, когда видео закончилось. — Нет, — «Качество видеозаписи не позволяет мне с уверенностью установить, кто это, но у него точно был телефон Майкла Старра». Корк поблагодарил свидетеля, и тут поднялась королевский адвокат Примроуз Браун. «Доброе утро», — поздоровалась она. «Я представляю интересы подсудимого. Насколько мне известно, в адвокатской конторе ТГЛО работало 11 человек». В дополнение к ответчику еще четыре адвоката, два специалиста юридического отдела, помощник юриста, два секретаря и бухгалтер. Можете ли вы с точностью сказать, что он посещал именно ТГЛО? Нет. А если и посещал, то уверены ли вы, что он приходил ни к одному из прочих десяти людей, которые там работали? Нет. То есть никаких доказательств того, что он вообще с кем-то там встречался? Да, ответил Паркер. «Мистер Паркер, вы коснулись темы подключения к сетям Wi-Fi. Какова вероятность возникновения ошибки при подобных подключениях? Является ли оценка подключения абсолютно точной, или она может вызывать сомнения, под которыми я подразумеваю, что существует достаточная вероятность ошибки, и ее необходимо учитывать в рамках критериев данного суда? Можно ли всецело доверять точности Wi-Fi?» Мэг наблюдала, как Паркер неловко переминается с ноги на ногу. «Неплохо», — подумала она. «Отличный вопрос». «Мы не полагаемся исключительно на статистику подключений», — ответил Паркер. «А всегда стараемся дополнить ее записями с камер видеонаблюдения, и в данном случае мы получили запись с камеры Брайтонского суда, расположенной прямо напротив дома 176А по Эдвард-стрит». «Стоит отметить, что на видеозаписи зафиксировано последнее посещение мужчины с телефоном мистера Старра дома 176А по Эдвард-Стрит в среду, 21 ноября прошлого года, и на видео четко показано, как мужчина открывает дверь со стороны сун и пли которая является входом в офисы компании ТГЛО». «У вас нет доказательств того, что эти двое мужчин встречались?» – уточнила Браун. «Все верно». «Верно», — неохотно согласился Паркер. «Мистер Паркер, есть ли записи с камер видеонаблюдения, на которых видно, как тот же мужчина покидает здание?» «Нет, это все, что у нас есть». «Значит, мы не знаем, был ли там мистер Стар, встречался ли он с кем-нибудь, и даже, судя по записям камер видеонаблюдения, уходил ли он вообще?» «Да», — буркнул Паркер. «Тогда у меня больше нет вопросов». Браун села. Корк заявил суду, что у него тоже больше нет вопросов, и судья джаб сказал Паркеру, что тот может удалиться. «Прошу вызвать свидетеля Кейдена Келли», — заявил Стивен Корк. «Ваша честь, можно попросить о небольшом перерыве?» — спросила адвокат Примроуз Браун. «Не более чем на двадцать минут». Я пригласила свидетеля-эксперта, чтобы он выслушал показания, которые следующий свидетель обвинения представит суду. Насколько я понимаю, его поезд сегодня утром задержался, но в данный момент он уже едет в суд. — Хорошо, мисс Браун, объявляем перерыв на 20 минут, — согласился Ричард Джаб.